Театр начинается с вешалки. Эти слова приписывают Станиславскому. Это он, гардеробщиков, учил встречать зрителей правильно и создавать особую атмосферу при входе в храм искусства. А дом начинается с холла. Иногда, правда, им же и заканчивается. Это мои знакомые купили квартиру в роскошном доме. Вернее, в доме с роскошным холлом. Это был просто великолепный холл, как лобби дорогого отеля. Колонны, сияющая плитка с узорами, люстры с подвесками, стойка консьержа из ценного дерева или имитации дерева, но очень красиво. И белые диваны в гостевой зоне, и даже фонтанчик с прозрачной водой посреди этого восхитительного холла. И откуда-то льётся тихая музыка. «И пахнет благовониями!» «Ну вот, холл их просто потряс!» «Они купили квартиру за большие деньги!» «Глупцы!» «Так они себя называют только грубее!» «Потому что жить в этом доме совершенно невозможно!» «Тонкие стены не задерживают звуки!» «Слышно абсолютно все, что происходит у соседей!» «И по стенам пошли трещины!» Парковки практически нет. Проблемы с напором воды. Огромные деньги надо платить за содержание дома. Долго перечислять все минусы. А белые диваны в восхитительном холле стали грязно-серыми очень быстро, хотя никто на них не сидит. Странно как-то сидеть в подъезде. И фонтан не работает, поломался, вода не льется. и музыка не льется. Это был специальный заманивающий холл. Театр начинается с вешалки. Вот и люди такие бывают, как холл или гардероб. Все просто замечательно при первом знакомстве. Восторг и восхищение. И речи льются, и тихая музыка, и белые диваны. А жить невозможно, и работать невозможно. Но вложиться в эти отношения пришлось по полной, отдать все, что было накоплено за жизнь, и получить коморку с трещинами на стенах, со сквозняками из углов, с массой проблем и строительных ошибок, и с грязным бывшим белым диваном на входе. Первый период отношений бывает обманчивым. Фонтан иссякнет, когда вы отдадите все, что у вас есть. Но платить теперь придется пожизненно, потому что избавиться от того, во что вложились, не так-то просто. Не в холле дело, хотя он важен. И не от гардеробщика зависит спектакль, хотя он важен. Сначала рассмотрите как следует все остальное, пройдите чуть дальше, потому что из театра уйти легко. А из собственного дома трудно